«Отойди в тот угол», — попросил он длинного Адельбая, «А ты, Колебек, вылезай пока. Спасибо тебе». «Ну что ж, вроде бы глубина достаточная». «И все-таки, Адельбай, еще чуток расширить надо казанак. Пусть будет попросторней». Отдав эти распоряжения, Буран Едигей взял малую канистру с водой, и отойдя за экскаватор, совершил омовение, как и полагалось перед молитвой. И тогда душа его более или менее выдворилась на место. Пусть не удалось похоронить Казангапа на Анабиите, но как бы то ни было, избежали большого позора, не приволокли покойника не погребенным домой. Не прояви он настойчивости. Так бы оно и получилось. Теперь надо было как-то уложиться во времени, чтобы до наступления темноты успеть вернуться на буранлы буранный. Дома, конечно, ждут и будут беспокоиться из-за их задержки. Обещали ведь вернуться не позднее шести, к тому времени готовились поминки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 Раскройте ладони перед собой. Думайте о Боге, чтобы слова и помыслы наши были услышаны им в такой час. Как ни странно, никаких смешков и бормотаний за спиной у себя Едигей не уловил. И был тем доволен, а ведь могли же сказать, «Брось, старик, голову морочить, какой ты к шутам мулла, давай лучше прикопаем мертвеца побыстрее, да вернемся домой». Мало того, Едигей взял на себя смелость приносить молитву на погребение стоя, а не сидя, ибо слышал от знающих людей, что в арабских странах, откуда пришла религия, молятся на кладбищах, стоя во весь рост. Так это или не так, но хотелось Едигею быть поближе головой к небесам. Но прежде чем начать обряд, кланяясь во вступлении к нему правой и левой сторонам света и таким же наклоном головы земле и небу, и тем самым кланяясь Творцу за незыблемое устроение мира, в котором человек возникает случайно, а исчезает с неизменностью наступления дня и ночи, опять же увидел буранный едигей коршуна-белохвоста перед собой. Тот планировал впереди, чуть пошевеливая крыльями, размеренно описывая высоко в небе, круг за кругом. Но коршун вовсе не отвлекал его от внутреннего настроя, а наоборот, помогал сосредоточиться в кругу высоких дум. Перед ним на краю зияющей ямы лежал на носилках завернутый в белую кашму усопший Казангап. Произнося в полголоса погребальные слова, заблаговременно предназначенные всем и каждому, всем и на все времена впредь до скончания света, слова, в которых были изначально сказаны предопределения, неизбежные и равнозначные для всех, для любого человека, кем бы он ни был и в какую бы эпоху ни жил, а в равной степени неизбежно и для тех, Кому еще суждено будет народиться, произнося эти всеобъемлющие формулы бытия, постигнутые и завещанные пророками, Буранный Едигей вместе с тем пытался дополнить их собственными мыслями, исходившими из его души и личного опыта. Ведь не зря же жил человек на свете. Если ты и вправду слышишь, о Боже, мою молитву, которую я повторяю вслед за праотцами из заученных книг, то услышь и меня. Я думаю одно другому не будет мешать. Вот мы стоим здесь на обрыве молоккуды чап у разверзнутой могилы Казангапа в безлюдном и диком месте, потому что не удалось похоронить нам его на завещенном кладбище.